Сцена третья. Перед замком. На стену всходит Артур. Принц готовится к побегу и с ужасом смотрит вниз. Как высоко! Ну придется прыгать, ничего не поделаешь. Если все получится, то я сумею сбежать. В лицо мне здесь почти никто не знает. Тем более нам не одежда юнги, а не дворянина. Черт, как же страшно! Но надо пытаться. Если уцелею, буду на свободе, а нет, так нет. Все равно лучше погибнуть во время бегства, чем умереть в плену. Прыгает вниз. Похоже, неудачно, потому что последние слова Артура явно прощальные. «Кажется, камни заодно с моим дядей. Что ж, Господь, тебе достается моя душа, а тело английской земле». Входят Пембрук, Солсбери и Бигот. Ура! Пембрук нашелся. Он снова рядом с Солсбери. Здесь же и неустановленная личность по фамилии Бигот, но с титулом графа Норфолка. Порядковый номер графского звания Шекспир лукаво опускает, поэтому мы все равно не можем пока понять, второй это Норфолк, папа Роджер. Или третий, сынок Хьюго солсбери продолжает излагать что-то начатое ранее что понятно его собеседникам но остается пока тайной для зрителей читателя я с ним встречаюсь сент эдмонсбери в такой сложной ситуации нельзя отвергать никакие предложения а кто привез письмо от кардинала интересуется пембрук один французский рыцарь из разговора с ним я понял что у дофина добрые намерения В письме все, конечно, изложено сухо и официально, но на самом деле все намного лучше и вселяет надежду. Теперь вроде бы понятно. Дофин Людовик, возглавляющий французскую армию, написал восставшим баронам какое-то письмо с предложениями то ли о сотрудничестве, то ли о переговорах и передал его через кардинала Пандольфа. «Встречаемся завтра утром», — добавляет Бегот. «Нам надо торопиться». Озабоченно говорит Солсбери, он же Уильям Длинный Меч. До места встречи не меньше двух дней пути. «Ну и чего вы стоите и лясы точите, если встречу уже завтра утром, а доехать вы можете только послезавтра? И вообще, зачем договаривались на завтра, если знали, что дорога такая длинная? Странные они, эти средневековые бароны!» Входит бастард. «Наконец-то я догнал вас, лорды! Король просит вас прийти как можно скорее!» Солсбери гордо отвергает приглашение. «Он сделал все, чтобы мы от него отвернулись, а теперь зовет назад. Нет уж, нам честь дороже. За Иоанном мы не пойдем. Он куда ни ступит, всюду оставляет кровавые следы. Мы все знаем про его преступление. так ему и передай». «Решайте, как хотите», — пожимает плечами бастард, — «но, как по мне, то королю лучше ответить добрым словом, а не резким отказом». «Нам не до соблюдения приличий, мы скорбим», — отвечает Солсбери. «Вас нет никаких причин для скорби, Стал быть, нет и оснований нарушать приличие и дерзить королю», — возражает бастард. «Господа, время не ждет, нетерпеливо напоминает Пембрук. «Нам надо торопиться». «Кто торопится, тот пусть и беспокоится, остальных это не касается», — парирует бастард. Вообще-то в переводе Рыковой реплика Фоконбриджа звучит несколько иначе. «В права на вас одних навлечь беду», — говорит он в ответ на слова Пембрука о том, что в права вступает нетерпение. У меня не хватило мозгов интерпретировать то, что сказал Бастард, поэтому я тупо посмотрел в английский оригинал. Это должно беспокоить только того, кто торопится, а больше никого. Возможно, я перевела неправильно, но у вас есть все возможности заглянуть в текст самостоятельно и сделать собственный вывод о том, что ж такого заковыристого сказал Бастард. Судя по следующей реплике, Солсбери оглядывается и указывает на замок. «Здесь темница, где держали Артура», — замечает лежащее на земле тело. «А это кто лежит?» Пембрук, Солсбери и Бигот опознают принца и сокрушаются, что он такой молодой, красивый и мертвый. Солсбери обращается к бастарду, при этом называет его сэром Ричардом, то есть тем новым именем, которое король Иоанн пожаловал своему племяннику Филиппу Фоконбриджу. Вы не забыли? Это было в первом акте. «Сэр Ричард, что вы скажете? Вы когда-нибудь сталкивались с таким подлым злодеянием? Может, слышали о чем-то подобном или читали?» В гневе вопрошает длинный меч. «Вы могли бы поверить, что такое возможно, если бы своими глазами не увидели?» «Да все преступления по сравнению с этим... Тьфу, младенческие забавы!» вторит ему Пембрук. Рядом с таким зрелищем любая бойня покажется шуткой. Звучит красиво, но суть более чем сомнительна. С какой-то стати убийство принца Артура самое страшное злодеяние, какое только можно совершить на грешной земле. Что, ничего хуже быть не может? Да полно. Бастард согласен с тем, что совершено кровавое и мерзкое деяние но тут же выражает сомнение в том, что в смерти Артура кто-то виноват. «Если Артура действительно кто-то убил, то это отвратительно. Но я не уверен, что есть кого винить в смерти мальчика», — говорит он. Солсбери возмущен. «Некого винить? Ну, конечно. Чего еще от тебя ожидать? Артура убил Хьюберт. Он исполнитель, а заказчик никто иной, как король». Здесь и сейчас, над телом Артура, я отрекаюсь от верности королю. Даю слово. Не успокоюсь, пока не отомщу. Пембрук и Бигот хором поддакивают. Входит Хьюберт. — Я с ног сбился, пока искал вас, лорды. У меня радостная новость. Артур жив. Король зовет вас к себе. — Ничего себе! — удивляется Пембрук. — Врет и даже не краснеет. Иди отсюда, изверг! Хьюберт искренне не понимает, отчего граф Пембрук впал в такой гнев. Он ведь не знает еще, что Артур разбился при попытке к бегству. «Я не изверг!» — Солсбери выхватывает меч. «Ну все, Хьюберт, теперь я тебе и судья, и палач!» «Вам бы лучше не размахивать оружием!» — замечает спокойный и рассудительный бастард. «Вложите меч в ножны!» «Шкура убийцы. Вот хорошие ножны для моего меча!» — рычит Солсбери. Хьюберт тоже пытается остановить воинственного рыцаря, который не зря ведь носит прозвище «Длинный меч». «Стойте, лорд Солсбери! Не вынуждайте меня защищаться! Я владею мечом не хуже вашего, иначе мне придется забыть, что вы рангом повыше меня!» «Ах, ты вонючий пес! в ярости кричит Бегот. «Ты смеешь угрожать дворянину?» «Нет, я не угрожаю. Я просто защищаю свою жизнь». «Ты убийца!» — обвиняет его Солсбери. «Это клевета. Не делайте из меня убийцу. Я никому не причинил вреда». «Руби его!» — командует Пембрук. Бастарт пытается остановить побоище на Солсбери, впав в воинственный раш, готов и его прибить. Бегот не понимает, что происходит. Эй, славный Фокенбридж, ты что, защищаешь изверга и убийцу? Да я не убивал! Продолжает оправдываться ничего не понимающий Хьюберт. А кто же тогда убил принца? Вот в этом месте мы имеем полное право ожидать, что Хьюберт удивится. А к какому убийству принца вообще базар? Принц же живой, и мертвого тела он пока еще не видел. Во всяком случае, автор пьесы ни словом, ни намеком нам об этом не сообщал. Однако, когда я час назад его оставил, принц был здоров. Я его любил и уважал. Эту утрату буду оплакивать до конца жизни, — говорит Хьюберт. Вы что-нибудь поняли? Я нет. Опять где-то что-то пропущено, упущено, забыто, перепутано. Солсбери не верит Хьюберту. «Он только прикидывается, что горюет по принцу. Пускать слезу по заказу каждый злодей умеет. Эк, невидаль! Пошли отсюда. Здесь нестерпимо воняет кровавый бойней». «Едем в Бери, Там у нас встреча с дофином», — подхватывает Бегот. «А королю передайте, пусть сам нас ищет», — бросает Пембрук. Лорды уходят. Бастарты Хьюберт остаются вдвоем. Ну, еще труп принца Артура где-то там должен лежать. — Хорошенькое дело, — задумчиво говорит Бастарт. Ты вообще знал про смерть Артура? Слушай, если это ты его порешил, то прощения тебе не будет, так и знай. — Да послушайте же... Нет, погоди, дай мне досказать. Если принца убил ты, то станешь самым мерзостным грешником, какой только водится в аду. — Да я клянусь, а если ты своими руками не убивал, но и не препятствовал убийце, тогда сдохни сам от тоски. Пойди удавись или утопись. В общем, ты у меня на подозрении. — Да чтоб я пропал, если хоть чем-то посодействовал убийству Артура, — клянется Хьюберт. — Я же говорю, когда мы расстались, он был жив и здоров. Бастарт вроде бы смягчается. — Возьми тело и унеси отсюда. — говорит он Хьюберту. — Что же это творится, елки-палки? Я-то думал, что жизнь — это на самом деле простая штука, а теперь ничего не могу разобрать, кто прав, кто виноват. Я потрясен, я словно заблудился в колючих страшных чащах этой жизни. Как только принц умер, исчезли и права, и правда во всей стране. Стало вообще непонятно, что законно и справедливо — А что преступно и неправедно? Теперь Англию начнет раздирать борьба за власть, а внешний враг уже тут как тут. Страна и без того ослаблена, а смута тут все перевернет вверх дном. Но оно может и к лучшему. Смута ждет, как ворон над полуиздохшим зверем, чтоб сгинула неправедная власть. Давай, Хьюберт, бери мальчика иди за мной. Мне надо возвращаться к королю. Дел не в проворот, а времена наступают мрачные. Уходят. Так что все-таки приключилось с несчастным принцем Артуром Бритонским? А никто не знает. В плен взяли, в замке держали, охранял его сперва Хьюберт де Бург, потом перевезли в другой замок под надзор Уильяма де Брауза. А что дальше, неизвестно. Никто парня больше не видел. То ли бежал, то ли убили его, то ли сам умер. Слухи, конечно, ходили самые разные, мы об этом уже говорили, но точных сведений как не было, так и нет. Поэтому датой окончания жизни принца считается 1202 год, год, когда его в последний раз видели живым. Правда, если есть сведения о том, что поднадзор Брауза принца переводили в 1203 году, то, наверное, кто-то видел его в тот момент. В общем времена были давние, темные, технически не продвинуты, видеороликов не выкладывали и даже фотографии не делали. И разночтений у историков и хронистов более чем достаточно.